Глава 6. Если мужчина неуловим, то женщина непобедима. Сидя в самолете, который несколько дней спустя летел в обратном направлении, Софи читала открытку «Октава» без всякого интереса. Она была беременна от него, но больше его не любила. Вот уже месяц, как она изменяла ему с Марком Маранье, и теперь летела в Сенегал к Марку, который решил продолжить там свой отпуск. Вначале она переживала муки ада. Растаться с любимым, да еще и нося его ребенка, это требует сверхчеловеческого, или нет, выразимся точнее, нечеловеческого мужества, мужества животного. Как будто отпиливаешь себе ногу без анестезии, ржавым ножом, растягивая пытку до бесконечности. Потом ей захотелось отомстить ему. Ее любовь выродилась в ненависть, и она позвонила шефу «Октава», у которого работала несколько лет назад. Он пригласил ее на обед в Ке-Уэст, и вот тут-то она и раскололась, заревела и выложила ему все, как есть прямо в ресторане. Баранье только что расстался со своей последней пасси манекенщицей и эта ситуация весьма удачно совпала с его временной сердечной незанятостью. Они сидели и ели какое-то семиэтажное, в высшей степени затейливое блюдо. Октав позвонил Софи на мобильник в тот самый момент, когда Марк уже начал оглаживать ее коленки. «Алло, Софи, почему ты не отвечаешь на мои звонки? У меня нет твоего номера». «Как это нет моего номера?» «Я его стерла». «Но с какой стати?» Он занимал лишнее место в памяти. Софи отключила мобильник и позволила Марку целовать себя над вазочкой с шоколадным десертом. На следующий день она сменила номер телефона. Так Софи стирала все, что было лишним в ее памяти. Октав не знал о ее романе с Маранье, а жаль, это могло бы его обрадовать. Стать рогоносцем по вине собственного шефа означало косвенное увольнение. Самолет Софи тоже не разбился, Марк встречал ее в аэропорту Дакара. В течение недели они занимались любовью по разу в день. Они уже вступали в тот возраст, когда и этого многовато. Ни он, ни она в большем и не нуждались, им просто нравилось быть вместе. Все вдруг показалось таким простым и понятным. С возрастом люди не становятся счастливее, просто они опускают планку ниже, чем прежде. Проявляют ясность духа и терпимость, откровенно сознаются в неудачах, ценят каждый миг отсрочки. Марк и Софи не подходили друг к другу, но им было хорошо друг с другом. А такое встречается гораздо реже. Единственное, что их раздражало, это совпадение их имен с названием дурацкого телесериала «Марк и Софи». Но не из-за этого же они решили умереть. Или... Оставайтесь с нами. Продолжение романа после рекламной паузы. Молодой дилер с бородкой стоит, широко раскинув руки, на самом верху мусорной свалки. Вокруг него собралась дюжина клиентов. На них свитера с капюшонами, куртки киуэй, бейсболки и мешковатые шорты. Они поклоняются ему среди куч отбросов. Внезапно дилер вопрошает. «Истинно говорю вам, кто из вас первым бросит в меня камень?» Тогда один из апостолов протягивает ему затвердевший, похожий на камень, комок кокаина. «Возри, Господи, на этот дозняк!» Тут раздается небесная музыка, и сверху падает яркий луч. Он освещает белый комочек кокаина в руке нашего святого дилера, который возглашает «Ты камень, и на камне я создам церковь мою». Цитата из Евангелия от Матфея, глава 16, стих 18. Затем наша бородатая суперзвезда дробит комок пальцами, чтобы превратить его в белый порошок. Когда он разжимает руку, На его ладони лежат двенадцать идеально ровных дорожек кокаина. Примите все и занюхайте. Сие есть душа моя, вам отданная». Двенадцать учеников падают на колени прямо в мусор с криками «Аллилуйя! Он умножил дорожки!». Пэкшот — Backshot. кучка белого порошка в форме креста с воткнутыми в нее соломинками. Финальный слоган — голос за кадром. «Кокаин. Попробовать единожды — значит попробовать многожды».